На расстоянии сотни ярдов вправо от места высадки разведвзвода Крохта расположился импровизированный военно-морской командный пункт. Всего один офицер сидел за складным столиком. Под деревьями, в том месте, где джунгли подступали почти к самому морю, стоял джип. На расстоянии около двухсот ярдов с левой стороны, там где изгиб берега исчезал из виду, разворачивался штаб оперативной группы. Несколько ординарцев рыли окопчики для генеральской свиты, а два связиста с трудом пробираясь вглубь острова прокладывали телефонные провода, разматывая их с переносной восьмифунтовой катушки. По затвердевшему песчаному грунту у самого среза воды проехал джип и вскоре скрылся где-то за военно-морским командным пунктом. Десантные катера, подошедшие к берегу по другую сторону от штаба оперативной группы, туда, где торчали разноцветные флажки частей, отошли теперь назад, развернулись на 180 градусов и направились в море. Вода, освещенная ярким утренним солнцем, приняла лазурный оттенок, а маячившие вдалеке корабли и суда, казалось, слегка дрожали. Изредка тот или иной эсминец давал из своих орудий один-два залпа, и полминуты спустя солдаты слышали мягкий шелест летевших над головой снарядов. Иногда из джунглей доносилось трикотание пулемета, и в ответ на него тотчас раздавался резкий хлопающий звук легких японских автоматов. Браун обратил внимание на кокосовые деревья с верхушками срезанными снарядами. Несколько далее вглубь острова виднелась еще одна кокосовая роща, но верхушки на деревьях были целыми. Браун с сожалением покачал головой. При таком обстреле противник, наверное, понес незначительные потери, и большая часть его солдат уцелела, подумал он. «По сравнению с тем, что было у Моутеми, сегодняшний артиллерийский обстрел слабоват», — сказал он слух. «Да», — согласился Ред. «От берега уже несет вонью», — продолжал он, поворачиваясь на песке со спины на живот и прикуривая сигарету. «Как же сейчас может вонять?» — спросил Стэнли. «Слишком рано еще, чтобы воняло». «А я говорю, воняет», — резко ответил Ред. Он недолюбливал Стэнли, и хотя явно преувеличивал чуть заметный неприятный запах из джунглей, тем не менее был готов спорить и стоять на своем. Рэд чувствовал, что опять попадает во власть угнетенного состояния духа, и был очень раздражен. Есть еще рано, а во рту после множества выкуренных сигарет было отвратительное ощущение. «Все это вовсе не похоже на вторжение», — сказал он, сплюнув с досадой на песок. «Это просто учение, учение по высадке десанта». Крофт пристегнул патронную ленту и взял винтовку. «Пойду поищу офицера по снабжению», — сказал он Брауну. «Никого отсюда не отпускай, пока я не вернусь». «Они, наверное, забыли о нас», — сказал Ред. «Мы запросто можем поспать». «Вот поэтому-то я и хочу найти офицера», — возразил ему Крофт. «А тебе больше всех надо». — недовольно сказал Ред. — Почему бы нам не посидеть спокойно и не подождать? — Слушай-ка, Волсон, прекрати эти разговоры, чтобы ничего подобного больше не слышал, ясно? — В чем дело? — гневно спросил Ред. — Ты что, один хочешь выиграть всю войну? В течение нескольких секунд они не сводили друг с друга напряженного взгляда, пока Крофт не повернулся и не пошел крупными шагами прочь. Ни на такого напал, чтобы затевать с ним ссору», — сказал Реду сержант Браун. «Я никому никогда зад не лизал и не собираюсь», — ответил ему Ред, сплюнув на песок. Он почувствовал, как сильно начало биться его сердце. Приблизительно в ста ярдах от них на отмеле лежало несколько раскачиваемых волнами трупов. Когда Рэд посмотрел туда, он увидел, как солдаты штаба оперативной группы начал вытаскивать их из воды. В небе баражировал самолет. Что-то уж слишком тихо кругом, заметил Галлахер. Я, пожалуй, выкопаю себе на всякий случай окопчик, сказал Толио и начал отстегивать шансовый инструмент. «Лучше побереги свои селенки, парень», — посоветовал ему Уилсон. Не обращая внимания на слова Уилсона, Толио начал старательно копать. «Пожалуй, я выкопаю окопчик», — пропищал хеннести и начал копать приблизительно в двадцати ярдах от Толио. В течение нескольких секунд все молчали, и тишину нарушала только шарканье лопата-песок. «Ха!» неожиданно воскликнул Оскар Риджес. «А почему бы и мне не выкопать окопчик?» сказал он со смехом, нагибаясь к своему рюкзаку. Смех его был нарочито громким и походил на крик осла. «Ха-ха!» — насмешливо передразнил его Стэнли. Риджес посмотрел на него снизу вверх и тихо спросил. «Что ты меня передразниваешь? Я не могу смеяться по-другому». И потом... «Чем тебе не нравится мой смех?» Он снова нарочито расхохотался, но на этот раз на смех никто не реагировал, и Риджес начал молча копать.